Глава 8. Первым очнулся путник. Головная боль разламывала затылок и мешала не только сосредоточиться, но даже просто шевелить глазными яблоками. Он включил фонарик и осветил бункер. Молчун сидел, опиршись спиной о стену. Голова покоилась на плече, на коленях лежал верный инвентарь. Коля, калачиком валялся прямо на грязном полу и тихонько посапывал. Путник лучом света провёл по входной двери. Невооруженным глазом было заметно, что прямо перед дверью притаилась электро. Коварная аномалия перекрыла единственный выход из убежища. Он перевел луч света на вторую дверь, которую раньше охраняла другая аномалия. Она исчезла после выброса, открывая вход в подземную часть бункера — единственный безопасный путь для сталкеров в данный момент. Молчун зашевелился и открыл глаза. Путник лучом фонариком ознул по его лицу, за что был послан далеко Молчуном. Подхлебнув изрядную порцию воды из фляжки, Молчун осмелился о самочувствии путника. "Похоже, выйти через эту дверь теперь не получится", сказал путник. Аномалия окупировала дверь. "Вижу", недовольно пробурчал Молчун. "Пойдём подземелье, моя. Хотя такая перспектива мне совсем не по нутру. В подземных бункерах чего только не встречается после большого взрыва. Да и лезть туда никто особо не желает". «Говорят, там вводятся такие существа, что могут парализовать одним взглядом». «Брехня все это», – засмеялся путник. «Брехня не брехня, но контролеры...» «Не миф», – поднял палец вверх молчуно. «Правда, сам я их никогда не встречал». Коля поднял голову и мутным взором окинул двоих сталкеров. Потом приподнялся на локтях, глубоко вздохнул и начал вставать на ноги. «Ха, ты как, турист, живой?» Спросил Молчун. Голова как чугуна, пожаловался фотограф. Это пройдёт через часик, крепись, обнадёжил Молчуна. Тут у нас дилемма образовалась. Какая? заинтересованно спросил Коля. Вход закрыло аномалия, поэтому выходить будем через подземелье. Ты можешь идти с нами или подождать следующего выброса, когда, может быть, электро освободит проход, озвучил расклад Молчун. Только если пойдёшь с нами, то тебе придётся выполнять все наши указания. Что там за этой дверью, не знает ни одна живая душа. Может, открыв её, мы уже никогда не вернёмся, хотя тут зона, здесь даже дышать опасно. Я с вами, испуганно согласился Коля. Чего я тут сидеть-то буду а вдруг, выбрось через месяц? А у меня еды на неделю. Хорошо, сказал путник. Сейчас по завтракам и двинем дальше. Наскоро, перекусив консервами и водой, сталкеры проверили рюкзаки, оружие и амуницию, прежде чем подойти к двери, ведущей вниз. Молчун с опаской взялся за железную ручку и со скрипом повернул вниз. Дверь без труда поддалась и отворилась. Из подземелья на людей дыхнуло сыростью и смрадом. Свежий воздух сюда давно не проникал. «Я первый», указал на себе Молчун. «Потом путник. Коля, замыкаешь. Оружие держим на готове. Коля прикрывает тыл». Всем быть предельно внимательными и осторожными. Без команды огонь не открывать. Если увидите или услышите что-то странное, отряд сразу же останавливается. Всем ясно? Сталкеры закивали головами и удобнее перехватили оружие. Коля вытащил ПМ и крепко ухватил рукоять. «Так», — приказал молчун, — «пукалку убери с моих рук долой». «Вот тебе калаш. Пользоваться умеешь? Обижаешь», — улыбнулся Коля. Он ловко перехватил протянутый молчуном автомат и передернул затвор. «Добро». похвалил молчуна. И это, не шумите понапрасну. Шут его знает, кто здесь обитает. Медленно цепочка двинулись вперёд. Молчун светил фонарём, но ничего, кроме длинного тёмного коридора, не было видно. По стенам стекали струйки воды, на полу образовались небольшие лужицы. Стены прохода были чёрными от влаги, в воздухе пахло сыростью и плесенью. Внезапно молчун остановился и указал вверх рукой. С потолка длинными патлами свисал жгучий пух. Молчун по-пластунски прополз вперед, стараясь не задеть опасную мочалку, которая может запросто проесть одежду. Пух оккупировал довольно большую область, ползти на брюхе пришлось почти 20 метров, так что все сталкеры испачкали в грязи свой камуфляж. Увидев чистый участок, Молчун поднялся на ноги и снова остановил команду. «Впереди поворот, я зайду за угол, посвечу фонариком, потом дам команду, пойдете за мной». Все снова кивнули. и Молчун медленно скрылся за изгибом коридора. Не прошло десяти секунд, как он вернулся с выключенным фонариком. Свет от фонаря Путника высветил белое лицо Молчуна, который только и сумел выдавить. Назад! Быстро переглянувшись, они, как по команде, упали на пол и снова поползли под опасные плети жгучего пуха. Теперь Молчун двигался последним, подпихивая Колю и Путника в ноги. Вновь преодолев кислотную аномалию и встав на ноги, все замерли. Услышав протяжный и долгий «У-у-у-у-у-у-у-у» за преградой жгучего пуха, послышались тяжелые шаги, будто нечто двигалось на четырех ногах и имело вес не более двух центнеров. Молчун прижал палец к губам и знаком приказал убрать свет фонарей. От страха сталкеры сели на корточки и прижались к стене, едва дыша. Существо продолжало двигаться в сторону сталкеров. Но едва оно достигло жгучего пуха, как споры аномалий выброснули в воздух жгучую кислоту. Существо взревело с такой силой, что задрожали своды бункера, а испуганные люди ещё сильнее вжались в стены. Тварь быстро направилась в противоположную сторону, продолжая кричать как раненый зверь. Парализованные ужасом люди ещё 5 минут после того, как шаги и вопли стихли, боялись воспроизвести хотя бы один звук. Наконец спутник выдавил. Что это, блин, вообще такое было? Я завернул в заукол, начал сбивчиво рассказывать полушёпотом молчуну. Прошло метров 10. Вижу, впереди зашевелилось что-то огромное, как слон. Думал стрелять на чате. Оно как надо ги встало. Тут я понял, что без гранаты или буллимёта делать нечего. И обратно к вам. Я понятия не имею. Я такого никогда не видел. Что теперь делать? Нигодовал путник. Дорога-то одна. Как выбираться? Может, оно испугалось и ушло? Предложил Коля. Вот бы его сфоткать. Коля, ты олень. От кровину удивился путник. Какие фотографии на мать тебе надо, чтобы выбраться? А не фотосессии для твари устраивать. Да, это не так. Погрустнел фотограф. — сказал молчуно. — Если тварь ушла далеко, можно проскочить в него и молиться, что он выведет нас наверх. Рискованно. — Подытожил путник. — Мы не знаем, на что реагирует тварь, как она быстро передвигается. Пока мы здесь, мы в большей безопасности. Но сидеть здесь вечно тоже нельзя. А, надеюсь, Ожок напугал его. — А, черт с ним. Давай тогда действовать по твоему плану. Сталкеры вновь приняли упор лёжа и опять поползли под лохмотьями жгучего пуха. Теперь его стало меньше. Тварь своим огромным телом собрала плетни пуха и унесла их на себе. Двигаясь молча, как по команде, они забежали за опасный поворот и, не встретив препятствий, подсвечивая путь фонарями, добежали до спасительного поворота налево. Молчун лишь на несколько секунд остановился, оценивая положение и бросился вперёд самым первым. За девной послышался протяжный крик боли, что подстегнуло людей двигаться ещё быстрее. Через добрую сотню метров стал кервной, встретили преграду. Перед ними возникла большая железная дверь. Молчун, недолго думая, начал открывать дверь, дав напарникам знак приготовиться. Путник выставил ствол вперёд, ожидая, когда щель станет достаточно большой, чтобы можно было протиснуться внутрь. Когда дверь отворилась, луч света от фонаря внезапно провалился в густую тьму. За дверью оказалось большое просторное помещение, а не коридор. Чуть ближе вновь закричала тварь. Сталкеры горюбо войвалились в тёмное помещение и затворили за собой железную дверь.